«Выходим!» Сопровождающий кинул в сторону бегущей за окном поезда платформы. «Герасимова!» л е н и д поправил тулуп, попытавшись застегнуть верхний крючок, но пальцы слушались плохо. Вагон не отапливался, а перчатки он оставил в кармане шинели. Тулуп выдали перед самой поездкой, пообещав в ледяную ночь и сильный северный ветер. Ночь уже наступила. Теперь предстояло узнать, откуда дует». Паровозный гудок. Вагон качнуло, завизжали тормоза, мир за окном дрогнул. Товарищ Москвин запоздало вспомнил, что остался не только без перчаток, но и без оружия. Всё было велено сдать, даже верную заначку в рукаве. С приказом товарища Кима бывший чекист предпочёл не спорить. Два последних дня прошли тихо и спокойно. Третий тоже начался, как обычно, но после обеда руководителя группы срочно вызвали в начальственный кабинет. Проводник долго возился с дверью, наконец, справившись, опустил железную лесенку и спрыгнул на платформу. Леонид взял с рукой за холодный поручень и, негромко чертыхнувшись, последовал за ним. На платформе, как он успел заметить, народу было немало, некоторые в таких же полушубках, но большинство в очень знакомых шинелях. «Вам в тот конец, товарищ Москвин!» Сопровождающий показал в сторону стоявшего на краю платформы чёрного авто, но оттуда уже спешили двое в серых шинелях с тёмно-зелёными петлицами, синие суконные шлемы, неулыбчивые внимательные глаза. Документы предъявите. у д о с т о в е р е н и я смотрели недолго, а вот небольшую написанную от руки бумагу, полученную перед самым отъездом в канцелярии, Изучили вдоль поперёк. Внизу имелась подпись Кима Петровича Лунина, а наверху темнели большие прописные буквы. Горки. Наконец бумаги вернули. Один из встречающих скупо улыбнулся. «Уж вы извините, Леонид Семёнович, приказ один на всех. Пойдёмте, вас ждут». Товарищ Москвин уже это понял и даже узнал того, кто стоял возле автомобиля. В эту ночь... Ветер был северным. «Согрейтесь, товарищ Москвин!» б о к и протянув плоскую металлическую флягу, оскалился, поглядел в черное небо. «Еще до революции удалось мне как-то побывать на помещичьей охоте. Настоящей, прямо по графу Нулину. Пора, пора, рога трубят, псари в охотничьих уборах, чем свет уж на конях сидят». Борзые прыгают на сворах. Нынешняя ночь мне очень ее напоминает. Во фляге оказался коньяк. л е н и д о т х л е б н у в не чувствуя ни вкуса, ни крепости, вернул обратно. А мы здесь в каком качестве? Псарей или борзых? Председатель ОГПУ быстро оглянулся и, взяв Леонида под локоть, отвел в сторону. Шептать не стал, но говорил тихо, еле двигая губами. «Самому интересно. Я подготовил батальон, но товарищ Троцкий д а л о т б о й Сюда переброшен о с н а с частей стратегического резерва. Ребята-фраучи, те, которыми раньше командовал Слава Волков, приказано не стрелять ни при каких обстоятельствах. Будут ловить пули грудью, им не привыкать». Абрам Беленький в последнюю минуту сообразил, чем пахнет, и согласился нас пропустить. Но внутренняя охрана станет драться до конца. Товарищ Москвин понял не всё, но решил не расспрашивать. Главное ясно, объектом горки занялись всерьёз. «Внутри командует товарищ Сталин», — заметил он. «Неужели он такое допустит?» б о к и нехорошо оскалился. «А его нет. Был товарищ Сталин и пропал. Никто не знает куда, даже Феликс, хотя мы его крепко спрашивали. Потом, конечно, Коба найдётся». когда здесь всё в крови по щ и к л о т к у будет, как фокусник в белом фраке. Ничего, справимся без него. А потом дайте срок этим семинаристам недоучкой займёмся. Много работы будет, Леонид Семёнович. Я уж так вас у товарища Кима выпрашивал, но он ни в какую. «Помню», — хмыкнул бывший чекист, «мне добрые люди на работе заночевать посоветовали». А в общежитии ваш наряд до утра дежурил. Пас, раба божьего. Глеб Иванович взглянул удивленно. Товарищ Москвин, неужели вы меня подозреваете? л е н и д молча достал папиросы, щелкнул зажигалкой. Не подозревает, само собой. Подозрение, оно от отсутствия уверенности. Открою тайну. Я вас планировал включить в коллегию ОГПУ. Такие опытные работники, как вы сейчас, на вес золота. Но у Кима Петровича на вас, Леонид Семенович, свои виды. Жаль, поработали бы вместе». Товарищ Москвин попытался изобразить на лице горькое сожаление. «Не вышло». Губы сами собой растянулись в усмешке. «Думал ф о р т о в а Колобка поймать ушастый». «Нет, я от бабушки ушел, я от дедушки ушел». «От тебя, Глеб Иванович, и подавно!» Вновь отхлебнулась протянутой фляги, поблагодарив кивком. Вспомнилась Зотова, такая же, как и он, везучая, только счастье своего не ценящее. Может, не зря Мурка ревнует? Стать бы с такой, как Ольга, спина к спине, от всего мира отбиться можно. «Побывал бы я, добрый молодец, в столице Каменной!» Погулял бы я, добрый молодец, с днем остаточным. А купил бы, братцы, на пожаре три ножика. А порезал бы я, братцы, г о н ч и к сыщиков. б о к и прислушался, прищурил глаза. «Не найдешь ты на меня ножик фартовый. Не потому, что я Феликса съел, зубов не обломав. Этим не горжусь. Уж больно поляк всем стал поперек горла. И не потому, что Троцкому друг». Тут все тоже вилами по воде писано. В другом моя сила. Кто за тобой стоит? Ким? Страшный человек, не спорю. Только учти, главная битва не здесь начнется, не в столице. Товарищ Лунин считает без хозяина. А к хозяину его могут не пустить. Дорогу мы оба знаем, а кто в дамке пройдет, еще поглядим. «В а г а р т к у что ли, собрался, Глеб Иванович?» Леонид тоже не без удовольствия соскользнул на «ты». «Не понимаю. Вроде реальный ты человек, а в черте веришь. Да никакие тибетские монахи нам не указ. Пусть они хоть по воздуху ходят и мертвецами командуют. Здесь все решится». Председатель ОГПУ взглянув не без жалости, искривил тонкие губы. «И кто из нас фанатик?» Монохи нам, конечно, не указ, и Агартха не царство духов, а место встречи вроде конспиративной квартиры. Неужели главного так и не понял? А песню я эту знаю, правильная она, хоть и старая. Мне зелено вино, братцы, на ум не идет, мне Россия, сильно царство, братцы, с ума не идет. Не с о р ь с я со мной, Леонид с е м ё н о в и ч не искушай удачу. Проживёшь долго и счастливо, и даже на ту скуле своей побываешь. Товарищ Бокий! Глеб Иванович!» Из открытой дверцы выглянул шофёр, держа в руке что-то очень знакомое. Товарищ Москвин смотрелся. «Точно! Наушники с проводками почти такие же, как на борту линейного. Там они из-за шума нужны, чтобы говорить без помех. А здесь для чего?» б о к и был уже возле машины. Сбросив шапку на сиденье, натянул наушники, схватил протянутый шофёром провод с чёрным набалдашником на конце. «Микрофон», — вспомнил товарищ Москвин, — «я ж как говорил, что там уголь внутри». «Здесь третий», — негромко прогрел Глеб Иванович, — «мы на станции, Москвин со мной, ждём приказа». «Понял». «Понял». Аккуратно снял наушники, отдал шофёру вместе с микрофоном, подмигнул. «У вас, Леонид Семенович, такое вроде бы называется ТС?» «Ну, мы и сами с усами». «Поехали, они уже начинают». В машине было тепло, и товарищ Москвин не пожалел о расстегнутом воротнике. б о к и напротив застегнулся на все крючки, зябко передернул плечами. «Морозит», — пояснил с усмешкой. «Тебе, Леонид Семенович, когда в Питере всего страшнее было?» «То есть, извини, не тебе...» Бандиту Пантелееву по кличке Фартовой. Бывший старший оперуполномоченный задумался только на малый миг. Когда л е г а ш а возле гостиного двора положил, выстрелил и только потом понял, и человека безвинного прикончил, и операцию, считай, сорвал. А мне сейчас страшно. Думал, обойдется, но потом понял. Накроет. Слишком резкий поворот». Не договорил, поглядел пустыми глазами. Леонид успел удивиться. И вдруг понял, что падает. Гремящая крыша осталась за спиной. То, чего боялся, что приходило во снах, надвигалось, не давая вздохнуть. Все-таки случилось. И уже не так важно, кем был он, Леонид п а н т е л к и н гонимым или гонителем. Он упал. и заждавшаяся бездна спешила наверстать своё. т о г у б о г у Ни дна, ни покрышки! Тьмы не было. В бездне царил холодный неясный полумрак, с о в н о в речке под толстым весенним льдом. Свет пробивался скупо, тугими каплями, но за преградой было не исчезнувшее навсегда солнце, а нечто совсем иное. Лучи уходили вверх, в неясный белёсый туман, поглощавший и пожиравший их. Вода и холод убивали огонь. Воздух пропал. Лёгкие свело болью. И только сердце продолжало биться спокойно и ровно. Леонид не боялся. Не пытался вырваться. Ждал, считая секунды, как когда-то учил его Жора Лафар. Двадцать семь. Двадцать семь. Двадцать семь. ф а р т о м у всегда везло. Может, даже здесь, за пределами мира, Выпадет удача. У Жоры тоже была своя бездна. Свой бетонный блок, прикрученный проволокой к ногам. Но не погиб же, не дал себя погубить. Двадцать семь. Двадцать семь. Дождался. Ледяная твердь, еле заметно дрогнув, покрылась сеткой неровных трещин. Она теряла форму и объем, обращаясь в клубящийся серыми осколками хаос. Леонида сдёрнула с места, закрутила талой снежинкой, потянула вверх. Безвидная с т ы л а я мгла поглотила мир, скрадывая пространство. На малый миг клубящийся хаос истончал, делая видимым гигантский чёрный контур окружённого морями континента. Тьма. Но вот мир возник снова. Сперва неясными звуками, чуть позже – незнакомой картиной. Небольшая комната с узким кожаным диваном, часы-ходики, мебель в белых чехлах. Из полумрака проступила знакомая по десяткам фотографий и п о р т р е т о в в лицо. Огромный выпуклый лоб, глубоко сидящие глаза, небольшая б о р о д к а худые впалые щеки. Лик вождя был насмешливый суров, бледные губы дрогнули, тяжелым огнем вспыхнул взгляд. Тишина. Слова, готовые сорваться с губ, так и не были произнесены. Глаза потухли, судорога искривила рот, лицо застыло недвижной гипсовой маской. Живыми оставались только губы. Они дергались и дрожали, но оставались безмолвными. На мгновение ожили глаза, плеснув безумием и болью. Погасли. Мир вновь стал самим собой. Бездна сомкнулась, выталкивая из своих недр чужака. Боль ударила в затылок, пробежала по вискам, тяжелым камнем легла на сердце. Бывший чекист Леонид Семенович Понтелкин с трудом разлепил веки и понял, что жив. Возле лица возникла знакомая фляжка. Сильно тряхнуло. Голос Боки озвучал спокойно и чуть насмешливо. «Да, сильно!» Товарищ м о с к и н вновь становясь самим собой, сделал глоток, резко выдохнул. Вроде как контузило. Провел ладонью по лицу, стирая холодный пот. Поглядел по сторонам. Авто ехало по заснеженной дороге. За окном темнела еле различимая стена леса. Мелькнул и пропал покосившийся телеграфный столб. Председатель ОГПУ коротко хохотнул. «Привыкай, если уж с нами связался. Ненадолго твоего материализма хватит, вот увидишь. Тебе, Леонид Семенович, еще повезло. Остался в вагоне. Не понял?» Представь, что поезд на полной скорости перескакивает на другой путь. «Стрелку перевели», – не удивился товарищ Москвин. «Вроде того. Тех, кто внутри вагона только слегка качнуло, а вот которые у окошка, да еще наружу выглянули. Ты бы своего Артаболевского п о с п р о ш а л если встретить получится. Умный гражданин, только в вертке до невозможности». Леонид уже пришел в себя. Спросит, не забудет, когда срок подойдет. Нет, а пока главное. Не выпал из вагона, и хорошо. А вот куда поезд движется? Объект горки, словно услыхал его мысли Глеб Иванович. Сейчас нам будет не до разговоров. Но дальнейшее имею в виду. Твой Ким круто забирает, но без моего ведомства, ни у него, ни у тебя никакого будущего не предвидится. Ни светлого. Ни тёмного, ни вкрапинку. Так что лучше всем нам в дружбе жить. Иначе будет доброму молодцу ой как тошнёхонька. Понял?» Бывший старший оперу полномоченный криво усмехнулся. «Мне зелено вино, братцы, на ум не идёт. Мне Россия сильно царство, братцы, с ума не идёт». «Мне тоже», – неожиданно серьёзно заметил Бокий. «На том, глядишь, и поладим». Первой к Леониду подбежала Мурка, ухватила за руку, потянула. «Пошли, пошли, Леонид Семенович, тебя товарищ Ким заждался. Тут такое, такое...» Товарищ Москве наглянулся. «Такое где?» «Слева заснеженная дорога, несколько авто, аэросани, десятка три народу. Дальше оцепление». Бойцы в теплых зимних буденовках и светлых шинелях, еще дальше высокий забор, за которым прятались во тьме неясные силуэты многоэтажных зданий. Оттуда слышались выстрелы, не слишком громкие, больше похожие на хлопки. Бывший чекист понял, что бой идет внутри дома. «Скорее!» Пока шли, проваливаясь чуть не по колено в пушистый нетронутый снег, Климова р а с с к а з ы в а л о каком-то черном ходе, а окна пулеметчики возле о том, как ее чуть не пристрелили, которые с красными лицами. л е н и д почти не с л у ш а л с о образив лишь, что Мурка в очередной раз умудрилась отличиться. Тот осияет, с т о в н а медный самовар. «Я тетку из дома вывела», — похвасталась Маруся. «Эти атаковать не решались, все-таки вождь». Но Мария Ильинична им объяснила, что именно Леонид так и не узнал. Ким Петрович, стоявший возле одного из авто рядом с Дмитрием Ульяновым, заметил, махнул рукой. «Сюда, товарищ Москвин!» Доклад о прибытии слушать не стал. Потом. «Леонид, дела скверные. Дальше некуда. Внутренняя охрана открыла огонь. Сейчас бойцы фраучи их выковыривают по одному. Очень надеюсь, что в о ж ь не пострадает». т б р а т очень плохо», — негромко проговорил Дмитрий Ильич. «Эти сволочи несколько месяцев скрывали его от всех. Отдали на милость каким-то шарлатанам». «Товарищ Ульянов будет наблюдать за лечением», – перебил Ким Петрович. «Вы, Леонид, назначайтесь временным комендантом объекта. На несколько дней, пока все не утрясется. б о к ей в курсе, он вам поможет. Сейчас сюда приедут товарищи из политбюро. Будем решать». «Есть мнение, что следует создать чрезвычайную тройку до ближайшего съезда и немедленно реорганизовать власть». Рядом шумно дышала Мурка. Товарищ Ким заметил, улыбнулся. Наша сегодняшняя героиня сумела провести бойцов в дом, без нее мы бы до сих пор на пулеметы лезли. Хорошие кадры подбирайте, Леонид Семенович. Хорошие. Не стал спорить бывший бандит Фартовый. Главное, гибкие. Когда начальник, заговорив о чем-то с доктором Ульяновым, отвернулся, Леонид почувствовал, как его ухо коснулись горячие мягкие губы, защекотали вязким шепотом. «Не ценишь ты меня, Ленечка, от себя гонишь. Смотри, как бы другие не оценили. Я ведь и вправду гибкая. Где надо прогнусь, под кого надо лягу, а кого и ножичком пощекочу. Не пожалел бы потом, красивый?» Товарищ Москвин отстранился, п о г л я д е л в глаза. «И ты бы не пожалела, Машка!» «Только не шумите!» – вздохнул Дмитрий Ильич. «Ему архи необходим покой. «Нам с вами придется о многом позаботиться, Леонид. Можно просто по имени?» Товарищ Москвин улыбнулся. «Архи необходимо и только по имени. Не волнуйтесь, товарищ Ульянов, порядок мы наведем, будьте уверены». «Все, что можно, уже делается. Трупы убраны, работники из соседнего совхоза замывают кровь и убирают разбитую мебель. Привезенные из столицы врачи помогают раненым. б о к и занят внешней охраной». Члены п о л и т б ю р о совещаются в одной из комнат первого этажа. Комендант объекта горки приступает к своим обязанностям. Вперед! Белая дверь, круглая медная ручка. На минуту не больше, строго предупредил доктор Ульянов. И не пытайтесь с ним заговорить. Леонид взялся за холодную медь. Конечно, я только загляну. Полутемная комната. Мебель в белых чехлах, узкий кожаный диван, глухие шторы на окнах, острый резкий запах лекарств. И маленький человечек в кресле, укутанный до горла тёплым серым одеялом. Безумный, наполненный ужасом взгляд, искусанные в чёрной корке губы, густая слюна в уголках рта, неясные звуки, с трудом складывающиеся в слова. «Вот-вот! Вот-вот-вот!» х у д а желтая рука дернулась, приподнимая край одеяла. Пальцы вцепились в подлокотник. Горло зашлось долгим протяжным воем. «Вот! Вот! о Леонид отвернулся. Власть, политика, амбиции всемогущих скорпионов. Судьба, з а м е р ш е й в ожидании страны. Все теряло смысл в этом скорбном пристанище. Вождя уже не было. Маленький человечек, сраженный безумием и болезнью, доживал последние дни. Чья-то рука перевела стрелку, и поезд на всех порах устремился в неведомую бездну. «Того богу! Ни дна, ни покрышки!»